"Что значит странного?" Полетчик Лёль вздрогнул от пробежавшего по спине холодка. В ответ Ада лишь покачала головой. "Я и сама не знаю. Но скорее всего, у серых песнопений, с которыми мы столкнулись в исследовательском институте, есть какие-то скрытые возможности. Серые песнопения уже вторглись в школу, а сейчас Ада носит на спине килл. Это значит Ада, ты уже с ними сражалась?" "Ну, должна признать, это случилось не в школе." То место, где я с ними встретилась, здесь. Ада кивком головы указала на стоявшее поблизости здание. Кляэль посмотрела в указанном направлении. Здесь? В женском общежитии? Да. Женское общежитие. Это же не архив академии, а самое обычное место, где просто много учеников. И его кто-то атаковал? Здесь же ничего нет. Поскольку его цель неясна, я тоже в замешательстве. Понятия не имею, было ли это просто совпадением, Или мне действительно было нужно что-то в женском общежитии. Недавно я обошла почти всю территорию вокруг, но не обнаружила странного присутствия. Может быть, это потому, что я один раз отгнала его. Возможно, но когда-нибудь появится снова. В любом случае, всё это было немного затянувшимся вступлением. Воткнув гил в землю, Гилша сложила руки на груди. Сейчас я патрулирую школу отдельно от учителей, но когда покидаю наше общежитие, то его совсем некому защищать. Значит, охранять общежитие нужно мне. Итак, минимальное предъявляемое мной требование способность исполнить песнопение определённого уровня без агатории. У меня есть в школе несколько знакомых, удовлетворяющих ему. Но после долгих размышлений я решила, что человек, которому можно всё доверить ты, Крюэль. Но я же никогда не упражнялась в дуэлях. И если меня что-нибудь атакует, смогу ли я откнать его своими песнопениями? Среди певчих были те, кто полностью посвятил себя дуэлям с использованием песнопений. Перед огромной аудиторией они сравнивали свои силы в бою друг с другом. Такие бои проходили не на состязаниях, а в Колизее. И хотя Колизей множество раз критиковали за уклонение от изначального смысла песнопений, занимать его трон было величайшей честью. В возвышенной школе песнопения в центре континента даже проводились отдельные занятия по таким боям. Возможно, один из посещавших такую школу учеников и мог бы согласиться на просьбу Ада. Но я никогда не проходила подобных тренировок. Смогу ли в решающий момент воспользоваться песнопениями, чтобы сражаться с кем-то? Разумеется, к лельты не из тех, кто использует песнопение для битв. Ада развела руки в стороны, а выражение её лица смягчилось. "На ведь все в нашей школе такие же. Те, кто хотят попробовать свои силы в Колизее, идут в соответствующую школу, а те, кто не хотят, в Академию Тремея. Просто посмотри на малыша Мио, остальных наших одноклассников и поймёшь всё сама". Увидев в лицо Ады Глея поняла смысл её слов. Именно по этой причине здесь нет учеников, которые могут что-нибудь сделать в нынешней ситуации. Вот что намёками пыталась донести её подруга. Мы свободнее из тех, кто настолько способен и поэтому обязаны защитить всех остальных, хотим мы того или нет. Способна ли я? У тебя есть истинный дух, и к тому же просто невероятный. Феникс, этот истинный дух встречался настолько редко, что уже почти превратился в легенду. Судя по опыту Гелша, высшие благородные арии это нечто особенное. Да, они тоже относятся к сфере песнопений, но и по уровню сложности и полезности между ними и всем остальным невероятная разница. Если сравнить силу призванных существ, то можно сказать, что одна высшая благородная ария стоит 10 малых духов благородных арий. Клюэль хорошо понимала, о чём шла речь. Феникс мог летать, да и прыгнувший на неё химеру он отогнал с лёгкостью, и правда, У девушки не было ни малейших сомнений в том, какой из доступных для неё существ самое надёжное. Похоже, я тебя слишком уж сильно принуждаю. Внезапно в глазах одноклассницы клёль возник оттенок одиночества. Меня с давних пор тренировал мой пряме попаша. Поэтому я заражена этими глупыми идеями, что защитники должны жертвовать собой. На самом деле мне не очень хочется тебя убеждать. Я же с самого начала знала, насколько это серьёзно. В худшем случае ты окажешься втянута в конфликт вроде того, что случился в исследовательском институте. Поэтому тебе не обязательно давать ответ прямо сейчас. Можешь отказаться. Я займусь этим одна. Говорили ни слова и даже не взгляд девушки, а весь её вид. Знаешь, Ада, Кюэль сложила руки на груди. Она слушала звук мерно стучавшего сердца. Всё будет в порядке. Я справлюсь. Стоявшая впереди подруга уставилась на неё. Теж не заставляешь сама себя? Ага, заставляю. Клея честно высказала свои чувства, ничего не скрывая. Если честно, мне немного страшно. Я на собственном опыте споткнулся во время состязания. На самом деле, весёлая повседневность и опасность это две стороны одной монеты. Я помню острую боль в рассечённом химере плече, помню головокружение, тошноту от потери крови. Я не хочу испытать их ещё раз. Это мои настоящие чувства, но несмотря на всё это, я не жалею о своих действиях в тот день. Да, мне страшно, но если я могу что-то сделать для всех, пусть будет так. Даже если это будет безрассудством или опрометчивостью, я должна это сделать. Я решилась. Буду учиться в этой школе вместе со всеми остальными. Я хочу обедать ужинать в комнате вместе с Мио, хочу болтать и развлекаться вместе со одноклассниками, хочу заниматься песнопениями вместе с ним. Но тогда мне стоит ещё раз обратиться к тебе с просьбой. Ада пристально смотрела на Клюэль, словно испытывая её. Да, предоставь это мне. Если хочешь, и отправлюсь патрулировать школу, а ты спокойно поспишь у меня в комнате. В ответная испутующая взгляд Ада кляль вложила в голос всю силу, на какую только была способна. Возможно, девушка и притворялась храбарой, но вот её настрой не был ложью. Решино, лицо одноклассницы вновь обрело обычную для неё беззаботность. Теперь-то я могу спокойно пойти патрулировать школу. Тебе я доверяю, но всё же прошу, будь осторожна. Это тоже Ада. Вместо ответа Ада помахала Гилом. Клэйл провожала подругу взглядом до тех пор, пока та полностью не исчезла в во темноте. Вот только что мне теперь делать? Клэйл повернулась в сторону общежития. Ада встретила загадочного противника в общежитии. Может быть, мне тоже стоит осмотреть всё здание. Но для начала мне нужно вернуться к себе в комнату. В конце концов меня ждёт подруга. Я серьёзно задержалась. Миона, наверное, сердится. А? Калеяль протёрла глаза. Свет в окне её комнаты на третьем этаже погас. Похожа на уже легла спать. В конце концов, назначное от времени было уж очень поздним. Нет ничего странного в том, что Мило сдалась и решила отправиться спать. В таком случае я могу не спеша смотреть все вокруг общежития. Хм, на третьем этаже их нет. В холле на первом этаже общежития Мило повернулась к дождавшейся её Серджес и показала руками знак протеста. У меня тоже поста. На первом и втором этажах в коридорах вообще ни души. Впрочем, это естественно в такое-то время. Сержус показала такой же знак. Похоже, ни Ады, ни Клель нет в общежитии. Ничего не поделать. Прогуляемся? Мы же обсуждали это несколько минут назад. На полпути от общежития до школы, там, где дорога расходилась, Мио и Сержус разделились. Сержус пошла к корпусу первоклассцев, расположенному за ним кафетерию, а Мио направилась в сторону главных ворот академии. И решив осмотреть пустую ложайку перед ними, а ветер-то сильный. Ветер ревел, сотрясая барабанные перепонки, его гул полностью заглушил все остальные звуки. Единственным плюсом ветра было то, что своим дуновением он унёс облака, и поэтому звёзды на небе сияли особенно ясно. Можно было различить даже тусклый луч лунного света. Освещаемая им Меу двигалась вперёд по дороге, придерживая края одежды, колыхающиеся от внезапных порывов ветра. Ветер так сильно шумит, я не услышу Клолу даже если она что-то скажет, громко пожаловалась Мила в пустоту. Обычно они говорят так громко? Ну какая разница, меня же всё равно никто не слышит. Дорога медленно уходила вниз, впереди показались ворота с установленными по обе стороны от прохода каменными столбами танцоров. Мила остановилась на верху холма и осмотрелась. Как и думала, никого нет. От채вшись, Мила опустила плечи. Но я и не рассчитывала найти её сразу, так что всё в порядке. Стояла тихая ночь, не было слышно ни насекомых, ни тем более людей. А? Постойте-ка. Как это никого нет? Странно. Так этого же быть не может. Мила в спешке осмотрела пейзаж внизу ещё раз. В окрестностях ворот не было ни одного человека. Здесь нет Клэйл, которую я ищу. Это понятно. Но почему никого не видно в будке охраны прямо рядом с воротами? В будке горел свет. Но вот охранник, который должен был там находиться, отсутствовал. Что это может значить? Приложив руки к замёршим губам, Мио задумалась. Система предотвращения преступлений Академии Тремея была организована на основе постоянно посменной охраны. В будке всегда должен был находиться как минимум один человек. И тем страннее, что сейчас его там не оказалось. Он шёл патрулировать территорию? Нет, что-то не сходится. Интересно. Это как-то связано с тем, что Ада и Клёл не вернулись? Внезапно ветер подул снизу прямо в сторону неподвижно стоявшей Мио. И в этот же момент что-то пристало ей к лицу. "Что это? Отстань!" Мио в спешке отряхнулась. Трудно разглядеть в темноте. Это пыль или скорее зола? Э, она ж застрянет в волосах. А ведь я только недавно ванну приняла. Не похоже, чтобы где-то в такое время жгли костёр. Но почему тогда ветер внезапно поднялся-то? Может, пепел?" Мио отряхнулась. Осыпавшийся пепел закружился в воздухе, подхваченный порывом ветра, и он унёсся куда-то вдаль. Что-то всё-таки не так. Не так, выкрикнула Мио, словно стараясь убедить саму себя. Отлично, теперь настроилась. А раз так, пришло время для ночного похода по школе. "Эй, Мио!" позвала подругу Клэйл, осматривая комнату. Выполняя задание АДЕ, Клэйл пошла по общежитию вокруг. А когда почувствовала сильную сонливость, вернулась в комнату. Но сонливость сразу же сменилась беспокойством. Подумав, что подруга уже легла спать, девушка в первую очередь заглянула в спальню, затем на кухню, в гостиную, на балкон и в ванную, однако оставшись присматривать за комнатой Мью, нигде не оказалась. Что случилось с Мью? Вернувшись в гостиную, Клэй села на диван, чтобы успокоиться, и в тот же миг у неё перехватило дыхание. На диване лежала аккуратно сложенная ночнушка, а в вот школьной форме, которой раньше находилась там не было. Значит, Мио специально переоделась. Но зачем? В этот момент в дверь комнаты постучали. Мио? Кляль тут же поднялась с дивана. А, Кляль, ты вернулась? Это же голос Серджиус. Открыв дверь, она обнаружила девушку, надевшую куртку поверх домашней одежды. Что случилось, Серджиус? В такое-то время? Это мой вопрос. Где ты так гулял так поздно ночью? Почему она об этом спрашивает? Клелин инстинктивно напряглось, а Сержус увидел фото, отткнуло в неё пальцем. Ха -ха -ха. Значит, скорее всего, у тебя были ночные приключения, знаете? Дурас безвкусной улыбкой. Так нельзя. Не звини, я устала. У меня нет сил тебя слушать. Эх, скучно. А ведь я рассчитывала на какую-нибудь реакцию. Одноклассница расстроенно склонила голову набок. Ну и какую реакцию ты ожидала? Э, как насчёт покраснеть до да ушей и сказать что-то вроде: "Неправда, это просто совпадение, что мы с ней там встретились"? Э, -э Клэйл, у тебя такой холодный взгляд. Он не холодный. Мне просто противно. А, э -э, если так послушать, то дурата я. Прежде всего, Серж, откуда ты знаешь, что я выходила наружу? Но поскольку из нашей комнаты исчезла Ада, я пошла по знакомым москотию. Когда пришла сюда, тебя не было, а дверь открыла Мио. Похоже, Ада выбралась из своей комнаты тайно, так же как и я. Поскольку у них в гостях одноклассницы, для неё не составило труда исчезнуть в это время разберихи. В любом случае, Серж уже с известна тайна Ады, поэтому никаких проблем нет. Сейчас я беспокоюсь о другом. Ох, уж эта Мио. Ты знаешь, куда она пошла? Наверное, до сих пор ищет тебя на улице. Она ведь очень волновалась из-за того, что ты долго не возвращалась. Мовмести с Ненино долго вышли из общежития и разошлись на развёлке. Она что-то к ней вернулась, ищет меня. Вышли из общежития. Клея ле пожалела о своей ошибке. Как же глупо с моей стороны, зная характер Мио, нельзя было рассчитывать на то, что хватит такой абстрактной фразы, как оставляю комнату на тебя. Я должна была сказать ей всё прямо. Постойте, это значит, что Мио сейчас совсем одна ходит по улицам? В школе уже есть следы вторжения чего-то странного. От пришедших на ум слов Ада, спина Клюэль покрылась мурашками. Это плохо. Оставив Сержа за позади, Клюэль на полной скорости выскочила в коридор. "Постой, Клюэль! Я иду искать Мио. Сержас, ни в коем случае не выходи отсюда!"